Да и вообще, она не получала никакого удовольствия от общения с миссис Мерриуайзер, миссис Элсинг и миссис Уайтинг, которые пытались распоряжаться ей, словно какой-нибудь негритянкой. Да к тому же без конца похвалялись успехами своих дочек. И в довершение всех бед она до пузырей обожгла себе пальцы, помогая тете Питте и кухарке печь слоеные пирожки для лотереи.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 Она старалась обуздать себя и не слишком призывно улыбаться и махать рукой знакомым мужчинам, тем, которых выхаживала в госпитале, но ямочки на ее щеках играли помимо ее воли. Да и как бы могла она изобразить убитую горем вдову, когда все это сплошное притворство? Улыбкам и поклонам был внезапно положен конец. Тетушка Питти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 что у вас нет ни малейшего уважения к памяти бедного, покойного Чарли. Ох, тетя Питти, ну, пожалуйста, не плачьте. Боже мой, теперь и я вас довела до слез. Всхлипнула тетушка Питтипет и с чувством облегчения полезла в карман юбки за носовым платком. Твердый комок, стоявший у Скарли в горле, уступил, наконец, место слезам и она заплакала громко, навзрыд, но не по-бедному Чарли, как полагала тетушка Питтипет, а по затихавшему вдали смеху и скрипу колес. Встревоженная Мелани с гребенкой в руке вбежала, шелестя юбками в комнату. Ее темные волосы, обычно всегда аккуратно уложенные в сетку, пышным облаком маленьких своевольных кудряшек рассыпались по плечам.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 а тетя Питти заковыляла к окну, чтобы опустить желюзи. Не надо! — яростно вскричала вдруг Скарлетт, поднимая от подушки красное, опухшее от слез лицо. — Не опускайте! Я еще не умерла! Хоть лучше мне умереть! О, пожалуйста, уйдите, оставьте меня одну! Она снова уткнулась головой в подушку,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 Может так спокойно сидеть дома, не снимать траура по брату и отказываться от всяких развлечений. Ей же всего 18 лет. Мелани словно не замечает, что жизнь проносится мимо под звон банджи и шпор. Или это ее не трогает?